За много лет до того, как ты стал супругом нашей дорогой Клавдии Прокулы, когда ты был еще ребенком, ты порой сопровождал своего отца или бабушку во время их визитов в Палатин, и единственный из мальчишек нашего возраста не избегал меня. Мне вспоминается день, когда Августа развлекалась тем, что публично выставляла меня на посмешище, а ты проскользнул ко мне, взял меня за руку и пожал ее, чтобы меня ободрить. Ты никогда не верил, что я был дураком и простофилией, которого должны стыдиться братья и родители. Видишь ли, пилат Порой необходимо надевать на себя необычные маски, чтобы, как любил говаривать Божественный Август, играть комедию жизни. Разве бесподобной подобной предосторожностям не удалось бы избежать ненависти Элия Сияна, Каллигулы и других? Имел ли бы я право на жизнь, если бы они хоть на мгновение могли предположить, что я не был дегенератом, каким прикидывался? Со своей стороны, я никогда не претендовал на почести, и я всегда предпочитал мои занятия древних трусков и фаршированные белые грибы всем мнимым радостям власти. Но Рим повелевает и ни один римлянин не вправе пренебречь его волей. И так я занял первое место в республике. Моим первым постановлением тебе возвращено десятикратно умноженным твое состояние, отнятое каем, включающее дом в Авентине и владение в компании, а также наследственные земли угодья сомниума, которые ты. Найдешь возросшими. Мы ждем тебя с нашей дорогой Клавдией Прокулой Здесь, в Риме. Оставь Вену как можно скорее, Твое отсутствие слишком затянулось, И приходи поздравить меня С моим возведением на палатин. Будь здоров! Тиверий Клавдий Кесарь Клавдий облачен в пурпур. Это была самая неожиданная новость, самая невероятная и счастливая. Наподобие заговорщиков мартовских ид, которые действовали как мужчины и рассуждали как дети, убийцы Калигулы взялись за дело, не затрудняясь вопросом, как они распорядятся его телом. Оказавшись перед трупом, они вдруг поняли, что должны найти ему преемника. Так, случайно, они обнаружили Клавдия, укрывшегося в углу своей любимой библиотеки с прижатым к груди томиком с описанием погребальных обрядов первобытной Этрурии. Мой несчастный кузен считал себя обреченным на такой же трагический конец, как и его племянник. Вместо этого... Почувствовав невероятное облегчение, обнаружив отпрыска императорской крови, претарианцы окружили и громко приветствовали его. Мне не пришлось заботиться о нашем обратном путешествии. Префект в Лугдуни получил на этот счет исчерпывающие указания и мог поздравить себя с тем, что в период моего изгнания был добр ко мне. Он даже предоставил в мое распоряжение собственный экипаж, отряд сопровождения и одолжил внушительную сумму золотом. Я принял все и горячо его поблагодарил. Спустя три недели мы прибыли в Рим. Как и обещал, Клавдий возвратил мне мое состояние, увеличив земли, принадлежавшие к императорским владениям, которые Кай за четыре года значительно расширил. Годы изгнаний и тревог Клавдий компенсировал десятью миллионами сестерциев. Наконец, прежде даже чем я высказал пожелание, Тит Цицилий был отозван из Иудеи. Он возвратил нам нашу дочь, а также нашего старого доброго Флавия. Вечером, в день их возвращения, стоя на террасе моего дома в Авентине и впервые за долгие годы созерцая лежащий у моих ног город, я вообразил, будто еще могу быть счастлив.